Глава 23 Всадники, Садники, наконец, остановили взмыленных лошадей и решились на короткий отдых посреди караванной дороги. Непход тяжело сполз с коня и уселся на землю, потирая травмированную лодыжку. На его ладонях набухли пузыри от ожогов. «Ех и Эрлик!» – процедил он сквозь зубы. «Какой ужасный конец! А ведь они были нашими братьями!» Кера стоял рядом с вожаком, держась за узду его лошади, в то время как третий, выживший из шайки, вытирал пену загнанного коня, которому пришлось нести двойную ношу. Это был молодой шемит, уцелевший только потому, что атаман оставил его у входа в ущелье с запасной лошадью. Черные завитки курчавых волос создавали резкий контраст с бледным безбородным лицом. «А ведь Телмеш был прав!» — хрипло произнес он. «Эти путники уж точно не простые люди!» «Какая теперь разница, Над?» — скрипя зубами, сказал Непхот. Он сильно вывихнул лодыжку во время бегства. На его одежде зияли огромные дыры, оставленные огнем. Солнце не прошло и половины своего пути, и атаман с горечью признал, что уничтожение его в Атаге заняло слишком короткий промежуток времени. «Нам нужны лошади», — объявил он, не обращаясь ни к кому в частности. Ткера шумно отпил из бурдюка и с сожалением посмотрел на вожака. Над поправлял седло, тоскливо глядя на бескрайние пески. «Лошадей больше нет, Непхот», – тихо вымолвил Шимид, «Да и оставшиеся, загнанные в конец». «Нам предстоит долгий путь до Азиса-Сибу, а потом и дальше, до Белхара», – ответил Ткера, снова прикладываясь к Бурдюку. «О, Иштар!» – воскликнул Непхот. «Оставь хоть немного воды для лошадей Ткера. Животным предстоит еще тащить на троих до Сибу, а их всего только две». Дарфарис промолчал, он сделал еще один большой глоток и нехотя перекинул бурдюк на спину коня. Чернокожий обнажил подпиленные зубы в наглой усмешке и с вызовом посмотрел на атамана. Пристальный взгляд НАТО перемещался от Керы до вожака и снова назад. Шемид растерялся, не зная, чью сторону принять, если случится стычка. Непход все лелеял вывихнутую лодыжку. От него не укрылось, что Дарфарец отошел от лошади, достал итаган и демонстративно поглаживал лезвие. Впервые за долгое время Непхоту в голову пришла мысль, что везение покинуло его навсегда. «Смотрите!» – раздался высокий голос НАТО. «Всадник!» Непхот покрутил головой по сторонам. Действительно, вдалеке вырисовывался силуэт одинокого всадника. Его форма слегка колебалась, расплываясь в мареве горячего воздуха, но было очевидно, что человек путешествует в одиночку. «Ха!» – Сбодрился Непход. «Боги еще не отвернулись от меня окончательно! Эй, Ткера, подведи сюда моего коня! Ставлю пятьдесят золотых, что мы без проблем завладеем лошадью того несчастного!» Дарфарец посмотрел на атамана с удивлением, сомневаясь в его нынешних способностях потом тряхнул бритой головой и сплюнул в дорожную пыль. «Может кто-нибудь из богов и оставил тебе частицу расположения, Непхот», сказал он, взяв лошадь за узду. Стигийский вожак с помощью НАТО сгромоздился на спину усталого коня. Разбойники уставились во все глаза на фигуру приближающегося всадника. «Подстрелить его сейчас?» – начал шумит. «Пока нет», – сказал Непхот твердо. Пусть подъедет поближе, но держи лук на готове. Ткера поскакал навстречу незнакомцу, поигрывая етаганом. Тот выглядел странно. Его конь мерил караванную дорогу спокойной рысью. Сам всадник, закутанный с ног до головы в просторные одежды, держался в седле неестественно прямо и не обращал внимания на стоящих на его пути вооруженных людей. «Эй, ты! А ну слезай!» – выкрикнул Ткера командным голосом, обращаясь к наезднику, угрожающе выставив клинок перед собой. Всадник продолжал невозмутимо скакать в прежнем темпе, прямо на Дарфарца. Непхот облизал сухие губы. «Может быть, этот человек пьян или безумен?» Ткера, недовольный тем, что путешественник проигнорировал его приказ, Издав яростный крик, ткнул клинком прямо в грудь седока. Что случилось дальше, не поняли ни Над, ни Атаман. Настолько быстро развивались события. Левой рукой незнакомец схватился за лезвие и мощным рывком обезоружил Дарфарца. Итаган полетел в дорожную пыль. Одновременно правая рука всадника, как змея, обвелась вокруг шеи Ткеры и вырвала бандита из седла. Разбойник беспомощно заболтал ногами в воздухе, пытаясь вырваться из железной хватки. Его лошадь с ржанием унеслась вперед по дороге. «Спаси нас, Митра!» – прохрипел Нат. Между тем грозный наездник подкинул задыхающегося Ткеру и ударом ноги отбросил в сторону. Дарфарис покатился по песку, как куль с тряпьем, а всадник продолжил свой путь все в том же размеренном темпе. «А Митра! Митра!» – плаксиво причитал Нат. «Нет, это еще не конец!» – гаркнул небход, стряхнул за шиворот Шемита. «Пристрели эту гадину!» У Ната тряслись руки, когда он поднимал лук, но многолетняя практика не подвела. Стрела, издав тонкий свист, вонзилась в грудь незнакомца. Тот покачнулся в седле, но сохранил равновесие. Его лошадь продолжала свой неторопливый бег. «Отлично!» – сказал Непход. «Теперь угости его еще!» Над выпустил другую стрелу, которая нашла свое место рядом с первой, точно в середине широкой груди. Садник вздрогнул, но по-прежнему удержался в седле. До разбойников оставалось не более дюжины сожений. Лошадь чужака перешла на шаг и остановилась прямо напротив пораженных бандитов. «О боги!» – выдохнул Непход. «Что это за тварь? Любой человек давно бы отправился к Нергалу!» Отбросив в сторону лук, Нат вытащил Итаган и, пригнувшись, стал подбираться к саднику. Вблизи стало заметно, что лошадь незнакомца находится в ужасном состоянии. Обильная пена белыми хлопьями падала с морды животного. Выступающие ребра говорили о крайней степени истощения. Шпоры оставили на боках несчастного коня многочисленные кровавые борозды. Сам наездник выглядел немногим лучше. Это был высокий, грузный мужчина, в покрытом затвердевшей пылью бурнусе, который был намертво прибит стрелами к его необъятной груди. Но самым страшным было его лицо, видимое из складок грязной ткани, полузгнившее, изъеденное червями, лицо мертвеца. Он, не издавая ни звука, спокойно поджидал крадущегося шемита. Подойдя вплотную, Нат замахнулся ятаганом, намереваясь точным ударом сбросить всадника на землю. Но живой мертвец нагнулся, и его кулак с немыслимой скоростью врезался промеж глаз Шемита. Голова Ната треснула, словно спелая тыква, и он рухнул, как подкошенный под копыта коня. Садник выпрямился в седле и направил лошадь к оцепеневшему Непхоту, по пути выдергивая из своего тела стрелы. Они выходили из мертвой плоти с сухим треском. Ни одной капли крови не выступило на серой одежде. Когда ужасный наездник отшвырнул прочь вторую стрелу, Непхот пришел в себя. — Умри, проклятый демон! — истошно завопил Стигиец и ринулся вперед. Он поднял итаган и привстал в стременах, чтобы обезглавить врага. Но вывихнутая лодыжка дала о себе знать. Острая боль пронзила тело вожака, и он, роняя клинок, выпал из седла, сильно ударившись о придорожный камень. Пока небход корчился в пыли, садник спешился и медленно подошел к катаману. Плоть стегийцев пились холодные костлявые пальцы. Мертвец легко поднял небхота над головой, выгибая тому спину с чудовищной силой. Галбант невнятно произнес единственное слово «Смерть» и резко бросил тело вожака на свое колено. Раздался отвратительный хруст ломаемого позвоночника».